«Эпилог. Закрой глаза, Анна!» — шепнул я, заметив, что она снова приоткрыла один глаз, чтобы посмотреть на дорогу. «Я так не могу. Скажи, куда мы едем?» — рассмеялась девушка, спрятав лицо в ладонях. Я повернулся в ее сторону, глянул в зеркало заднего вида на спящего позади Генри. И когда в моей машине детское кресло стало тем, без чего я никогда не выезжал? Когда ножи и пистолет сменились погремушками?» Не полностью, конечно. Ножи все еще были при мне, да и без пистолета на тумбочке я никогда не спал, особенно после того, как Эннабель стала лежать у меня под боком. Весна уже давно забрала свое, все чаще балуя теплым ветром и солнцем. Поэтому не нашлось более подходящего дня, чем этот. «Анна» — вышла ласковее, чем я хотел сказать. Девушка посмотрела на меня, заправив темные волосы за ухо. «Пожалуйста, закрой глаза». «Тебе понравится, обещаю». «Хорошо. Спасибо». «Я просто поверю тебе, но если это одна из твоих идиотских шуток, то я тебя убью», — проговорила она, мило сморщив нос. Я усмехнулся, заворачивая на нужную улицу и почти сразу останавливая машину. «Потерпи еще немножко, Аннабель». Я повернулся к малышу, который разглядывал крышу, заросшую уже позеленевшим плющом. «Тебе ведь нравится, да?» Весело спросил я, подразнивая анабель Она нащупала мое колено и не сильно ущипнула. За что? Просто так. Вот видишь, Генри, тебе все нравится, а твоей маме что-то не очень. Он хотя бы с открытыми глазами. Ну, прошу заметить, половину дороги он спал. Хорхе! Ладно! буркнул я, выбираясь из машины, обошел ее и открыл дверь для анабель Смотреть все еще нельзя. Ты ведь не смотрела? — осведомился я. Она улыбнулась, отрицательно качнув головой. Я не сдержался, оставив легкий поцелуй на ее губах. — Это и было твоим сюрпризом. — Мелковато ты меня оцениваешь, конечно. Я осторожно помог ей выбраться из машины. — Все еще не открывай. Возьму Генри. — предупредил я, снова метнулся к машине и, подняв Генри на руки, вернулся к Аннабель. Моя ладонь тут же нашла ее, сжала, будто я сам нуждался в поддержке. В ее поддержке. Я еще никогда такого не делал. И никогда бы не подумал, что это будет моей жизнью, что я буду стоять в лучах закатного весеннего солнца, держать на руках ребенка, который с недавних пор считался моим, и жадно вглядываться в лицо девушки рядом в попытке разгадать ее эмоции. Я тяжело сглотнул. «Можешь смотреть». Она открыла глаза. Сначала щурилась, пытаясь привыкнуть к яркому свету, затем непонимающе рассматривала то, что увидела, пока, наконец, глаза не раскрылись еще сильнее в удивлении. Она повернулась ко мне, широко улыбаясь, вцепилась в свободную руку. «Что это?» «Возмещенный ущерб за взорванную квартиру», усмехнулся я, обнимая ее за плечи. она боль взглянула на меня снизу вверх, поцеловала в подбородок, едва дотянувшись даже до него. Мы почти синхронно повернулись, рассматривая маленький белый домик, стена которого полностью заросла плющом, вокруг цвело несколько розовых кустов. Он находился всего в нескольких метрах от пляжа, где сейчас ласково омывали берег волны. Весна ведь лучшее время, чтобы все начать заново, верно? Я потянул Аннабель в сторону пляжа, Генри запросился к ней на руки, Анна, выпустив мою ладонь, взяла малыша. Они шли немного впереди, а я рассматривал спину анабель облаченную в тонкую бежевую кофту поверх белой рубашки. Ветер раздувал подол длинные юбки и темные волосы, которые завивались от влажности. Я до сих пор не мог поверить, что буду жить в этом месте с ней. Черт возьми, я бы никогда не подумал, что моя жизнь может быть такой, что она может не покрываться густым туманом отвращения к самому себе, что она может быть свободной от пустоты. Я догнал Аннабель, она остановилась. «Что-то случилось?» — улыбка схлынула с ее лица. Теперь Аннабель обеспокоенно рассматривала меня. Вместо ответа я просто обнял ее и Генри, в который раз убеждаясь в том, что это самое правильное, что со мной случалось. «Хочешь, покажу тебе дом?» «Конечно!» — тихо рассмеялась Анна, слегка отстранившись. «Только сначала возьму кое-что из машины». Она вывернулась из моих объятий. Я подхватил Генри, а Аннабель по-свойски вытащила ключи из кармана моего пиджака. Я тихо хмыкнул, наблюдая за тем, как Анна открыла багажник, какое-то время копошилась внутри, а потом достала одну из картин, которые мы забрали сегодня из дома Аарона. По ее губам скользнула загадочная улыбка. «Вочти, у меня с собой нет молотка и гвоздей», — проговорил я. «Они не понадобятся». Качнула головой девушка и, перехватив картину поудобнее, направилась к дому. Я пошел следом, держа Генри. Удивительно, но он молчал все то время, что мы преодолевали расстояние до двери, и даже пока я возился с замком одной рукой. Малыш только шумно выдохнул и вздрогнул, когда мы оказались в небольшом коридорчике. Реакция Аннабель была похожей. Она повернулась ко мне, и я заметил тень слез в ее глазах, хотя с ее губ все еще не сходила улыбка. Я на миг растерялся, все еще не знал, что делать с плачущими девушками. Другое дело — дети. Генри почему-то легко успокаивался у меня на руках. Я шагнул вперед, все еще не зная, что делать, но Аннабель встрепенулась и огляделась. «Где тут гостиная?» «Идем». Я кивнул в сторону, и мы двинулись вперед по коридору. Гостиная расположилась в другом конце дома. Она казалась просторной и светлой из-за панорамных окон, выходивших на небольшой дворик с беседкой. Вдалеке плескалось море, и закатный свет оседал на паркете и мебели. Так и должен ощущаться дом. Теплом, светом и тишиной. Не то, что давит на плечи, а обнимает заботливыми руками и дарит покой. — Как думаешь, что твоя мама задумала? — обратился я к Генри. Он хлопнул длинными ресницами и проворковал что-то неразборчивое. Жаль, еще не придумали переводчика с младенческого. Аннабель отвернулась, снимая крафтовую упаковку с картины. Мы с Генри с любопытством наблюдали за ее действиями, пока она не поставила на комод холст. Море, закатное солнце и три силуэта. Девушка, чьи темные волосы разлетались в стороны. Мужчина в темном костюме и ребенок, которого они держали за руки. Я перевел взгляд на Аннабель, она прикусила губу и слегка покраснела. «Нашла новые краски», — неуверенно пояснила она. «В жизни?» — мой голос дрогнул. Вопрос должен был прозвучать легко и глупо, а почему-то получился со смыслом. Анна качнула головой и посмотрела на меня, открыто и смело, как делала каждый раз. Будто находила в себе силы видеть истину за нас двоих. В жизни тоже. Она шагнула вперед. Теперь на картине не один силуэт. Да. Теперь не один. Кэтрин Болфинч. «Сердце шута». Читали Агния Егошина и Вячеслав Булавин.